Глава двадцать вторая. По крайней мере, я не была одинока в этой войне. Аня, Бонсай, может, даже Алекс, все они точно встанут на мою сторону. Пока во мне горела искра, я притащила на кухню ноут и нашла чат с Бонсаем. С удивлением увидела от него непрочитанное сообщение. Оно пришло еще вчера, но я проревела всю ночь в подушку. «Я уже могу тебя поздравить с повышением?» Пока Аня рассказывала последние офисные сплетни, специально избегая темы Карины, я тупо уставилась в экран. Сообщение от Бонсая все еще горело ярким непрочитанным маячком. Я открыла чат и быстро накатала. Мою работу оценили как перспективную. Ответ пришел почти сразу, будто мужчина сидел в чате и ждал только меня. Я и не сомневался. Тогда откроем шампанское за это. Я вздохнула. Он не понял моей недосказанности. Пальцы зависли над клавиатурой, а потом меня будто прорвало. Если честно, мою работу украли. Визуализация была на флешке, но ее намеренно подменили. Ком, планшет, облако вычистили. Я пыталась как-то доказать, что проект мой, но не смогла. Начальство просто решило, что я бездельничала и пришла на презентацию ни с чем. Так что шампанское откроешь без меня. Пауза с ответом длилась слишком долго. Даже Аня заметила, пошутила. «Он что, в обмороке?» «Надеюсь, нет», — пробормотала в ответ. «Или, может, он тоже разочаровался во мне?» К счастью, Бонсай ответил. «Черт! Сочувствую, правда. Это подло и мерзко. Но знаешь, что круче любого проекта? То, что у тебя есть талант, настоящий. И это у тебя не отнять даже форматированием жесткого диска». Грудь сжалась от мысли, что хоть кто-то еще верит и не позволяет падать духом. Аня не в счет, она бы все равно встала на мою сторону, даже будь ей не права. Медленно набрала. Спасибо. Просто обидно, что осталось без всего. Ни макета, ни доказательств. Только чат с тобой и пара зарисовок в блокноте. На этот раз он ответил быстро. Послушай, но ведь есть доказательства того, что ты не бездельничала. Мы обсуждали идею. У меня есть скрины и файлы. Я могу быть твоим свидетелем. Я не юрист, но готов пойти до конца. Потому что правда на твоей стороне. Я аж застыла, распахнув глаза. Ого, он сам предложил. Я же не заикалась ни о чем таком. Просто хотела капельку поддержки. Ань, он готов быть свидетелем. Прошептала, словно все еще не верила. Кто бонсай? Тащи мужика в студию, я его лично расцелую его без щеки. Я улыбнулась сквозь щемящее чувство: тепло, надежно, мило. Но, но все же отказалась. «Спасибо, но я не хочу втягивать тебя. Мы обсуждали только костяк. Начальство решит, что ты просто мой друг, пытающийся помочь. Не хочу, чтобы это коснулось тебя. Уже достало это все». «Правильно. Этого все равно мало, но я оценила старания учителя. Я вдохновилась его рвением и поняла, что нужно идти вперед с высоко поднятой головой. Может, не сегодня и даже не завтра, но правда выйдет наружу. Зачем сотрясать воздух прямо сейчас?» «Месть — это блюдо, что подают холодным!» Ответ прилетел с такой же искренностью. «Это ерунда. Ты меня точно не втянешь в неприятности. Но если передумаешь, просто напиши». Я думала, на этом можно поставить жирную точку, но Бонсай вдруг прислал еще одно сообщение. «Знаешь, у меня на работе есть для тебя место дизайнера. Ты изумительный визуал, и это видно даже в черновиках. Приходи, я устрою тебе собеседование. Просто попробуй». Если не понравится, уйти сможешь в любой момент, я даже уговаривать не буду. Мне понравился твой стиль еще два года назад, как только зарегистрировалась на форуме художников. Уже тогда я точно знал, у тебя есть нечто большее, чем умение красиво рисовать. Мир будто перевернулся. Сердце замерло на миг, а после застучало быстро-быстро, как на скоростной трассе. Это же новый шанс. Спасение. Выход. Спасибо. Я не ожидала даже. Но дизайн – это не моя мечта. Пойти работать в студию было лишь временным решением ради опыта. Я сделала паузу просто для того, чтобы подумать. Что-то я слишком разоткровенничалась. Он в этот момент поставил смайлик с вопросом. Я усмехнулась и раз начала, решила поставить точку. Я хочу рисовать. Не дизайн или что-то вроде того. Людей, лица, эмоции. Я хочу открыть студию рисунков настоящих, живых, рисовать портреты людей, чтобы не подделки или маски, а настоящие. Может, моя мечта немного глупая, но я горю ею и оживаю, когда рисую то, что велит сердце. Пауза. Длиннее прежнего. Будто бонсай не может подобрать слов. И только спустя час, когда мы с Аней уже не ждали ответ, он написал. «Вот теперь я понял, почему мне так нравились твои рисунки. Ты в них жила». «Спасибо, что рассказала. И если когда-то откроешь студию, обещай, что пригласишь на выставку». Я рассмеялась. Тихо, почти незаметно, но это лилось из глубины души. Смахнула ладонью слезинку со щеки и уже хотела ответить, как вдруг... Связь прервалась. Пользователь не в сети. «Что, все?» Аня заглянула в экран. «Все?» – кивнула я. «Но, кажется, мне впервые за долгое время стало легче. И пусть у меня забрали проект, «Пусть нагло ворует старую личность, но мою мечту забрать не получится. Зачем мне бороться за должность, кому-то что-то доказывать, если это все не то, чего хочет сердце, не то, к чему лежит душа?» Аня перечитала всю мою переписку и, скривив губы, уточнила. «И что дальше?» «А что дальше?» «Завтра вернусь в офис и продолжу как помощница директора. Временно». «Я просто поняла, что целую неделю потратила впустую». А ведь за это время могла рисовать то, что мне приносит реальное удовольствие. И потихоньку идти к своей мечте. Я не хочу этой тупой гонки за должность. Не хочу подлянок и интриг. Просто хочу рисовать». Аню совершенно не устроили мои мысли. Даже не пыталась скрыть отвращение на лице. «Так что теперь? Подавим пиявки твой дизайн и лавры победителя?» – возмутилась подруга. «Расскажи, блин, Алексу. Пусть разберется». Он же твой мужик, или где?» «Я ведь ей не рассказывала, что мы с ним в отношениях. Ну, наверное, это было слишком очевидно. Вот только она не знает, что ситуация намного глубже, чем воровство проекта. Может, уже завтра у меня не будет любимого мужчины. Если Алекс реально выберет образ, а не меня, то какой смысл в отношениях с ним? Даже не буду пытаться его вернуть. Забуду, как дурной сон. «Давай не будем торопить события. У меня где-то были грубые черновики». Не помню, или в квартире, или в студии, поищу позже. В любом случае, нужно дать Карине расслабиться и ослабить подозрительность. Я уверена, где-то она точно проколется. Офис встретил меня ароматным запахом кофе. Люди мелькали мимо, кто-то кивал, кто-то делал вид, что не замечает. Но все нормально, я не нуждалась ни в жалости, ни в расспросах. Пока шла, голову держала высоко, ведь мне незачем зачем мне от кого прятать взгляд уже подходя к своему столу, заметила Карину. Она стояла рядом, в дорогом с виду костюме, словно ее только что сняли с обложки. И, конечно же, она улыбнулась мне. Слишком ядовито, даже не пыталась завуалировать собственное коварство. «Лея, ты вернулась!» Воскликнула она так, будто мы старые подружки, и между нами не было подлости толщиной с целую карьеру. «Как ты? Я слышала, приболела. Надеюсь, ничего серьезного?» А в глазах так и читалось. Да чем ты могла болеть? Просто ревела в подушку и жалела себя дуру. Я приподняла бровь, подошла ближе и спокойно ответила: Спасибо, я в норме. Сон, чай и немного уединения исцеляют лучше любого отпуска. Карина скривила губы в легкой ухмылке. Рада слышать! Она сделала шаг ближе и произнесла почти шепотом. Вот только мне было неловко. Ну, понимаешь, твои слезы, побег. А потом я оказалась в центре внимания. Все спрашивали про тебя, про твой проект. Мне неудобно было перед коллегами признаваться за тебя, что никакого дизайна не было. Она хотела сокрушить меня, снова напомнить, кто тут неудачница. Возможно, ей хотелось нового скандала, в котором Карина выставит себя жертвой. Я склонила голову на бок. Наверное, очень неудобно, когда приходится стоять в центре того, что тебе не принадлежит на самом деле да еще и получать похвалу. Карина на миг замерла, будто не ожидала от меня остроты, а потом наклонилась ближе, ее глаза сверкнули холодом. «Я понимаю, ты злишься, но знаешь, дорогуша, иногда нужно уметь проигрывать. В конце концов, не всем же быть звездами. Кому-то нужно и помощницей поработать». Хоть внутри я вся звенела, но снаружи оставалась спокойной. Я слегка улыбнулась. Показывая, что не дрогнула от ее язвительности. Я никогда не считала позорным быть помощником, тем более, что это помогает мне идти к заветной цели. Но вот строить карьеру чужими руками это да. Для этого не нужно иметь совесть. Карина затаила дыхание, и на секунду мне показалось, что она заскрипела зубами, но быстро опомнилась, сделала шаг назад и почти театрально всплеснула руками. Ну, тогда поздравь меня! Я официально в должности. «Кстати, Дэн предложил мне выбрать помощника. Хочешь ко мне? Обещаю быть снисходительной к тебе». Я хмыкнула, чуть склонив голову. «Удержись сначала на своей должности, а уже потом бери себе помощников. Или лучше сразу найди талантливого дизайнера и держи его рядом на привязи, а то вдруг снова нужно будет делать проект». Ее выдержка треснула хрупкой вазой после моих слов. «Ты могла хотя бы поздравить, «Неужели так сложно признать, что кто-то оказался сильнее и умнее тебя?» И именно в этот момент рядом появился Алекс. «Кто оказался умнее?» Раздался его голос, как гром среди ясного неба. «Я не видела любимого. Казалось, целую вечность и ужасно соскучилась. Сердце уже рвалось к нему, но вынудило себя стоять на месте. Я все еще понятия не имела, кого он выбрал – меня или призрачный образ?» То есть Карину.